«Дорогой товарищ Любовь Космодемьянская, мы с женой живем в маленькой квартире под Лондоном. Только что мы прочли о вашей милой, храброй дочке. Ее предсмертные слова вызвали у нас слезы. Сколько храбрости, сколько мужества в такой юной девушке! В начале будущего года мы ожидаем нашего первого ребенка, и если это будет девочка, мы назовем ее именем вашей дочери». Дочери великого народа, первого социалистического государства. С безграничным восхищением мы слышим и читаем о вашей великой борьбе, но мало восхищаться. Мы хотим бороться рядом с вами. Не слова, а дела, вот что сейчас нужно. Мы уверены, что недалек тот час, когда, наконец, мы увидим гибель гнусного фашизма, который мы ненавидим так же, как и вы. Ваш народ... Войдет в историю, как народ, чья отвага, мужество и стойкость сделали возможной победу над фашизмом. Английский народ хорошо понимает, что он в неоплатном долгу перед Россией, и у нас часто говорят, что стало бы с нами, если бы не русские. Когда в кино на экране появляется Сталин, сразу раздаются аплодисменты, крики «Ура!» и приветственные возгласы. Кончаем письмо пожеланиям за победу и за нашу вечную дружбу в войне и мире. Да здравствует советский народ и его славная Красная Армия. С братским приветом Мэйбл и Дэвид Риз. «Ты ответила им?» – спросил Шура. «Это хорошо. По-моему, написано от сердца, правда? Видно, они понимают, что мы воюем не только за себя, но и за всех». Только бы они этого не забыли. Вечером пришел мой брат Сергей. Шура очень обрадовался ему. Они уселись за столом друг против друга и проговорили до поздней ночи. Я хозяйничала, то и дело выходила на кухню, и до меня долетали только обрывки разговора. «Вот ты писал раз, что оторвался от колонны и врезался в тыл врага», — говорил Сергей. «Зачем? Это не храбрость, это молодечество. Не люблю». «Надо быть смелым, но лихачем. Зачем?» «Если думать о своей безопасности, тогда о храбрости надо забыть», – услышала я горячий ответ. «А разве ты не отвечаешь за жизнь своих солдат? Ведь ты – командир». «Скажи, только не обижайся», – услышала я немного погодя. «Как ты с подчиненными?» «С молодыми это бывает. Строят из себя больших начальников». «Нет, я своим товарищ. Знал бы ты, какие они». И снова голос брата. А насчет храбрости, знаешь, перечитай рассказ Толстого на бег. Там хорошо про это сказано. Коротко и точно. Шура рассказывал мало и скупо. Он стал сдержаннее, чем прежде, и словно взвешивал каждое слово. В этот его приезд я почувствовала, что он очень изменился. Это трудно было определить словами. Быть может, я и ошибаюсь, но мне кажется, Кто хоть раз побывал в бою, кто хоть раз прошел по этой узкой тропинке, где с одной стороны жизнь, а с другой смерть, тот не любит многословно рассказывать о войне, об опасностях, которым он подвергался. Я понимала, Шура много видел и пережил. Должно быть, поэтому он стал гораздо взрослее, собраннее и суровее, и вместе с тем мягче, нежнее». На странице 231 размещена фотография. В октябре 1943 года нашими войсками была разгромлена 197-я немецкая пехотная дивизия, офицеры и солдаты которой замучили Зою. У одного гитлеровского офицера, убитого под деревней Потапова, близ Смоленска, были найдены фотоснимки, на которых фашистский изувер сфотографировал казнь Зои Космодемьянской. Последние минуты ее жизни. На другой день Шура пошел в госпиталь навестить раненого товарища. Когда он вернулся, у него было совсем другое лицо. Я едва узнала вчерашнего веселого богатыря. Он побледнел, осунулся. Я тревожно всматривалась в это родное, такое еще юное лицо. В нем сразу как-то заметнее стали скулы, челюсти, Сдвинутые брови с морщинкой между ними и плотно сжатые губы. «Что сделали фашисты с человеком?» – сказал он с болью. «Знаешь, это мой большой друг. У него была непростая жизнь. Ему года не было, когда остался сиротой. Нелегко приходилось, а вырос человеком. Кончил военное училище, потом выдержал блокаду в Ленинграде, получил ограничение второй степени, но отказался от него». «И опять пошел на фронт. И вот совсем недавно все сразу. Осколок в легкое, в область сердца, в руку и ранение в живот и контузия. Не говорил, не двигался, не слышал, подумай только. Коля Лапоха его зовут. Видела бы ты, как он мне обрадовался».